Часть пятая. Когда мужчина голоден. В прихожей скидываю пальто и меняю ботильоны на домашние тапочки. Чувствую себя такой опустошённой, невыносимо одинокой, что слёзы невольно подступают к глазам и начинают катиться по щекам. Как ни уговариваю себя успокоиться, всё же срываюсь и поддаюсь унынию. Делаю шаг в сторону комнаты и тут же останавливаюсь, застигнутая тихим стуком в дверь. Смахиваю влагу со щёк и нехотя открываю пришедшему. На пороге возникает Михаил. За несколько минут расставания он успел снять пальто, пиджак, галстук, оставшись в рубашке с расстёгнутым воротником и идеально сидящих на бёдрах брюках. И какого чёрта он тут застыл в проходе, весь такой сексуальный, да ещё и с бутылкой шампанского в руках? Лид, прости меня. Мужчина повинно вешает голову и самовольно заходит в квартиру, будто его кто-то приглашал. «Твои извинения не имеют для меня никакого значения». Гордо вскидываю подбородок но при этом шумно шмыгую носом заметно он подходит ближе и проводит по моей всё ещё влажной щеке пальцами от чего по коже бегут приятные мурашки Покормишь я жутко голодный Милости просим веду плечами и указываю гостю на кухню Спасибо Миша следует по указанию вытянутой руки Я нерешительно наблюдаю за тем как он проходит в комнату щёлкает выключателем включая свет садится на угловой диванчик уставляется на меня и расплывается в милой улыбке. А тебе идёт. Появись ты на празднике в этих чудо-тапках, произвела бы фурор. Откровенно подтрунивает надо мной сироглазый наглец. Машиналино опуская взгляд, из-под подола длинного изумрудного платья на свет взирают две смешные собачьи мордашки. Забавляюсь возникшим несоответствием, вроде мелочь, а настроение меняется в лучшую сторону. Дай мне минутку, я переоденусь. Ну, если только минутку, заявляет Миша. И в торе ему желудок протяжно урчит, подтверждая, что дальше хозяин без еды не выдержит. Я быстро. Хватаю домашнюю одежду, забытую на диване в комнате, и скрываюсь за дверями ванной. Снимаю платье и замираю на доли секунды возле зеркала, рассматривая полуобнажённую фигуру в одном нижнем белье. Смогу ли я понравиться Михаилу вот такой? Я не смотрю на свои стройные ноги, круглые бёдра, тонкую талию и пышную грудь. Моя рука в привычном жесте тянется к плечу. Опять ещё поводлинный уродливый шрам. Подарок от бывшего парня. А, ладно. Возможно, Миша никогда и не увидит его. Раздражённо набрасываю на плечи мохровый халат средней длины, который надёжно запахиваю и подвязываю поясом. Забираю волосы в пучок на затылке. Оцениваю свой внешний вид. Очень по-домашнему и совсем не привлекательно. Класс. Когда я появляюсь на кухне, на плите уже стоит чайник, готовый вот-вот закипеть. удивлённо поднимая бровь, на что получаю смущённое пожатие плечами. Я похозяйничал немного. Надеюсь, ты не против? Чай? Ты вроде как есть хотел. Удивляюсь скромному выбору голодного мужчины. Я заметил в холодильнике кусок мясного пирога. Можно мне его? Вроде спрашивает, но явно констатирует факт. Он его хочет и будет. Пройдоха всё вынюхал. Нельзя в дом пустить. Недовольно ворчу, проходя мимо рассевшегося красавца, но тут же смягчаюсь, почувствовав мимолетное прикосновение чужих пальцев к своему колену. Ну уж ладно. Смиряюсь. Нарожащими от волнения руками достаю тарелку с угощением и ставлю её в микроволновку. В этот самый момент чайник заливается звонким свистом. Спустя минуту две полные чашки на столе пускают уютный дымок, распространяющий аромат цветочного чая. «Угощайся», — ставлю перед мужчиной тарелку. «А ты?» Я один не буду. Он отодвигает от себя еду, предлагая мне поделить пирог. Как же моя фигура? Отшучиваясь, но делаю так, как просит Миша. Она у тебя идеальная. Он оценивающе скользит взглядом по бесформенному мешковатому халату, под которым где-то там я, и откусывает большой кусок от пирога. Как вкусно ли это, ты волшебница. Рада слышать, хмыкаю и приступаю к трапезе.